Подобные записи объясняются жалобами что священники добирали церковников под свою руку и церковную казну называли своею при церквах же находились богодельни или дома нищие братьи около каждой церкви кладбище в конце города убогий дом где хоронили тела казненных смертью преступников людей умерших госуудаевой оппалали также опившихся самоубийц утопленников.